Глава 32. Руслан. Руслан сидел задумчивым видом, скрестив руки на груди, и смотрел в окно. Перед глазами стоит образ Ксении. Эта девушка заняла все его мысли. Он практически постоянно думает только о ней. И когда он так влип по самые уши, как забыть эти карие глаза, эту нежную кожу, до которой хочется касаться и вдыхать ее сладкий аромат. Кажется, он скоро свихнется. Весь мир сошел с ума в одно практически мгновение, сбивая его с ног. Стук в дверь раздался так неожиданно, что мужчина вздрогнул и растерял последние мысли. — Войдите, — разрешил он, и дверь тут же распахнулась. В кабинет вошел мужчина лет сорока. В руке он держал увесистый кожаный портфель. Весь его вид говорил о статусе этого человека. «Добрый вечер, Юрий. Спасибо, что приехали». Мужчина молча кивнул, прошел к предложенному ему стулу и сел, закинув ногу на ногу. Руслан с Юрием познакомились еще в те годы, когда Руслан проживал в Европе. Юрий — бывший ФСБшник, а в настоящем успешно владеет детективным агентством, которое не каждому по карману. Рад вас видеть, Руслан. Я пришел с непустыми руками. Мужчина открыл портфель и достал оттуда увесистую черную папку с документами и наработками. «Что вы нашли?» — с нетерпением проговорил Руслан и подался вперед. Ему уже побыстрее хотелось разузнать все тайны, которые хранили его отец и мать. А то, что мать что-то скрывала, он в этом не сомневался. А иначе бы не нанял профессионала. «Фотография, которую вы мне дали для работы». Юрий выложил фото, которое Руслану прислала Ксюша. Это был тот снимок, где родители Руслана вместе с друзьями и неизвестной девушкой. Так вот, мне пришлось хорошенько потратиться, чтобы поднять кое-какие уже несуществующие архивы. И вот что я узнал. Эта девушка была невестой вашего родного дяди. Руслан замер. Он не понимал Юрия. У него ведь никогда не было дяди. Дяди? С удивлением проговорил Руслан. Да, у вашего отца был брат-близнец. который пропал через год после того, как был сделан этот снимок. Сказать, что Руслан был в шоке, это ничего не сказать. Он никогда не знал, что у его отца был родной брат, да еще и близнец. Родители никогда о нем не говорили. Даже если это и так, тогда должны же были сохраниться хоть какие-то фотографии или упоминания о нем. Но нет же, «Ничего такого не было. То, что скрывали его существование, это уже другой вопрос. Так вот, эту девушку звали...» Мужчина посмотрел документы. «Климова Алена Аркадьевна. Все, что я смог раскопать на эту девушку, так это то, что она была из детдома, и на время этого снимка она встречалась с вашим дядей, и они даже должны были пожениться». после окончания его учебы в колледже. На летние каникулы ваши родители с друзьями поехали в Болгарию, где сняли домик на восьмерых. Мне удалось связаться с хозяйкой того самого домика, и, как оказалось, ее дочка подружилась с этой компанией, и они иногда проводили время все вместе. Спустя столько лет эта девушка вспомнила каждого из компании. и немного о них рассказала. Обо всех она отзывалась довольно хорошо, кроме вашего дяди Арсения. Как утверждает эта девушка, он был иногда неуравновешенным и мог не только оскорбить, но и ударить Алену, если ему что-то не нравилось. Девушка была зашуганной, и никто даже не пытался ей помочь, когда Арсений причинял ей боль. Но в то лето случилось что-то ужасное. Уже под конец отдыха вся компания пошла в клуб. Но Арсений запретил Алене куда-то выходить, потому что они поругались, и он запер ее в комнате. А когда вся компания ушла, Алена ослушалась и сбежала. Наутро ее нашли недалеко от дома, изнасилованную и мертвую. Ее тело было настолько изуродовано, что смогли опознать только по именному браслету с гравировкой, который был у нее на руке. Браслет ей подарил Арсений на день ее рождения. Мужчина замолчал, а я стал обдумывать все сказанное им, которое никак не хотело укладываться у меня в голове. Мать прекрасно знала эту девушку. В этом я уже не сомневался. Только вот почему умолчала. «Кто она такая?»